Глава 19. Он меня поцеловал и ушёл по склонам гор. На уступы серых скал всё гляжу я с этих пор. Пощиди его в пути, дробный дождь, трескучий град. Горных троп не замети, на вершинах снегопад. Роберт Бёрнс. Бал. Чудесный вечер с танцами. Время, которого я так ждала, этот день наконец-то настал. Я так долго готовилась к нему, что теперь сияла, словно звезда на небе, наряженная, накрашенная, украшенная драгоценностями, я великолепно выглядела и с удовольствием разглядывала себя в зеркале. Синее платье невероятно мне шло. Оно было сшито с двумя разрезами по бокам. И при каждом шаге там мелькали мои ножки. Узкий лифт с декольте, не особо большим, но все же манящим. Слегка расклешенная юбка, рука в до локтя. Все было сделано таким образом, чтобы привлекать ко мне как можно больше внимания. Яркий макияж на лице делал мои губы пухлыми и алыми, подчеркивал глаза и удлинял ресницы. Я специально приказала найти для меня рубиновые серьги и кулон на золотой цепочке. Красное контрастировало с синим и привлекало внимание так же, как и мой наряд. Туфли на высоком каблуке тоже синие, делали меня ещё выше и стройней. В общем, я нравилась сама себе и не сомневалась, что Ричард обязательно обратит на меня внимание и потом просто не сможет оторвать глаз. И он обратил. Да. своё императорское внимание. Не успела я выйти из двери спальни, как он преградил мне дорогу. Несколько секунд он внимательно осматривал меня с ног до головы, уделив особое внимание разрезам и ложбинке между грудями. Затем тяжело сглотнул и выдал: "Стерва. Спасибо, милый", затрепетала я ресничками. И я тебя тоже люблю. Рычание раздражайшего супруга меня не испугало. Подумаешь, Что я рычащих животных не видела, но руку он мне всё же подал и повёл по коридору, и следил за каждым моим шагом, стараясь увидеть как можно больше из разрезов. И настолько увлёкся этим делом, что чуть не упал с верхней ступени лестницы. Вот было бы веселье, император драконов, свернувший себе шею при попытке увидеть ножки собственной жены. Кое-как удержав равновесие, Ричард зарычал повторно, уже громче. Но больше не пытался следить за разрезами, шёл упрямо, глядя перед собой. Только лишь на скулах жевалки играли. Ах ты мой дракончик. Ничего, я тебя ещё доведу до кондрашки. До бального зала мы дошли быстро. И как потом оказалось, моё платье было там самым откровенным. Впрочем, я и не удивилась. Те ещё консерваторы драконицы, боялись даже коленку показать. А потом, едва мы переступили порог, сотни глаз, как мужчин, Так и женщин уставились на меня. Я ощутила себя настоящей звездой, этойкой красавицей, к которой сейчас бросятся все кавалеры, позабыв о своих дамах. И, видимо, ощутила это не только я. Ричард сжал челюсти с такой силой, что я побоялась, как бы он зубы себе до основания не искрошил. Я мысленно хмыкнула и потёрла ладошки, предвкушая развлечения на весь вечер. Ричард ревновал, и ревновал сильно, и я только улыбалась про себя. Ничего, милый, тебе полезно увидеть, что не только ты хочешь уложить меня в постель, и без тебя желающие найдутся. А ты смотри и психуй, может, больше станешь меня ценить. С этими мыслями я и дошла до императорских кресел. Ричард провёл меня к тому, что поменьше, а сам сел в то, что побольше. Ну я села, конечно, ещё и ногу на ногу закинула. Пусть любуются моей красотой и намирной. Ирисся рыкнул негромко Ричард со своего места. Я сделала вид, что не слышу. А что? Что тут такого? Не голая же я сижу тут, в самом деле. Все особо важные объекты прикрыты, так что пусть радуются, что я всего лишь ножку на показ выставила, а не, например, плечика оголила. После одного рыка последовал второй. Ладно, на меня ныречали. Я в ответ улыбнулась. Соблазнительно так, словно хотела в постель уложить. Только улыбнулась не Ричарду, нет, всему залу. И сразу же в ответ раздался слаженный мужской вздох в перемешку с женским шипением. «Убью!» — все так же тихо пообещал Ричард. «Попробуй!» — щедро предложила я и покачала ножкой. Ричард сразу же охнул, похоже, от боли. «А вот не надо мне гадости желать!» мой амулетик за меня отомстит. Между тем невидимый оркестр заиграл первый танец, очень сильно напоминавший мне танго. Первый социальный танец свободной композиции, исполняемый под характерную музыку, возник на южноамериканском континенте в 1880-е годы в Ла-Плата, на границе Уругвая и Аргентины. в бедных портово-городских районах с преимущественно смешанным иммигрантским населением. «Мы будем танцевать, милый?» — спросила я громко, повернулась к Ричарду и снова улыбнулась, только теперь лично ему. Тихий мат меня не удовлетворил. Хотелось выйти на паркет и показать всем собравшимся, как я умею танцевать.